Где мои цацки? Полюби себя, и все остальные последуют твоему примеру. Чтобы хоть чего-то добиться в этом мире, тебе обязательно нужно полюбить себя. Люсиль бол Я и не думала, что слово «цацки» можно применить ко мне. Я далеко не богата, а мое единственное бриллиантовое кольцо лежит в шкатулке. В мире развлечений и моды часто говорят «блинк» подражая воображаемому звуку, который раздается, когда свет отражается от бриллианта. Когда-то мне все это очень нравилось, но потом я пала жертвой изнурительной болезни. и Я никогда не жаловалась на жизнь. Я сто раз перечитывала силу позитивного мышления Нормана Винсента Пила. Я верила словам из Библии, гласившим «все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому, когда врачи решили, что небольшая температура, боль в суставах и усталость — это симптомы ревматоидного артрита, включились мои защитные механизмы. Я не хотела поддаваться болезни, как дедушка и дядя, которые страдали от нее, пока не утратили волю к жизни. Помня об этом, я принялась искать ответы. Вначале я нашла надежного ревматолога. Он назначил комбинацию лекарств, которые снимали воспаление и улучшали подвижность. Врач также посоветовал мне вести дневник боли, чтобы корректировать дозировки. Некоторые лекарства помогали, но многие, работавшие для тысяч других людей, не действовали на меня. Но я все равно не сдавалась, изо всех сил стараясь быть активной и сохранять позитивный настрой. Болезнь не была смертельной, Но я видела своими глазами, насколько она опортит качество жизни. А мне слишком сильно хотелось жить. Но и болезнь не хотела сдаваться, постепенно прогрессируя, и, наконец, нанесла мне мощный удар. Я больше не могла работать. А без доходов меня ждало мрачное будущее. Тут-то и начала рушиться моя самооценка. Ухудшение началось с мелочей. Когда ушам становилось больно от дешевой пары сережек, вместо того, чтобы купить более качественные, я решила вообще их не носить и дать мочкам зарасти. Еще я устала просить мужа застегивать на мне ожерелье. А когда мне пришлось снять все кольца, потому что у меня опухли пальцы, я навсегда отказалась от украшений. Цацки ушли из моей жизни. Потом мне пришлось отказаться от походов за покупками. Каждый шаг отдавался болью в лодыжках и коленках. Да и что толку покупать красивую одежду и туфли, если я больна? Мне не хватало духу носить платье. Колготки было невозможно натянуть. Кроссовки, джинсы или брюки стали моей повседневной формой одежды, даже в церкви. Я всегда носила волосы до плеч, и мужу это нравилось. Но теперь я не могла поднять руки над головой, чтобы сделать прическу. Мне снова пришлось просить мужа о помощи. Супруг всегда был оптимистом и никогда не терял чувство юмора. «Хм, не думал, что когда-нибудь стану парикмахером», — говорил он. Когда в волосах стало появляться все больше седины, и я решила перестать стричься и краситься. Ну и что? Что женщины и некоторые мужчины в нескольких поколениях моей семьи красили волосы, чтобы выглядеть моложе своего реального возраста? С артритом я и так чувствовала себя старой. С юности я носила контактные линзы, но теперь я не могла ни надеть, ни снять их своими скрюченными руками. К тому же меня мучила сухость глаз. Окулист сказал, что всему виной лекарства. Ну что ж, значит, обойдусь без линз. Хватит очков. Я сдалась. А потом в мою жизнь вмешалась добрая подруга. «Ммм, может быть, заново проколишь уши?» — предложила Джулия н «Если кто-то и мог меня вдохновить, то это она». Ведь, несмотря на хроническую боль в спине, подруга всегда выглядела прекрасно. Но я не понимала, зачем она мне это предлагает. Ф «Нет, и так сойдет. Мне и без них хорошо. В следующий раз я принесу все необходимое для прокола», — сказала Джулия Н., не принимая отказ. Через несколько дней она вернулась, готовая довести дело до конца. Я отнекивалась, но мне не хотелось показаться грубой, и я согласилась на ее, как мне казалось, неуместное предложение. Когда подруга ушла, я посмотрела в зеркало и увидела сияние маленьких кубических сережек с цирконием. их свет открыл мне глаза. Неужели я действительно снова могу быть привлекательной, несмотря на свое состояние? Как я позволила болезни испортить мой внешний вид? А вдруг от ухода за собой у меня и на душе станет лучше? Стоило попробовать. Одно потянуло за собой другое. Я купила ожерелье, которое можно надевать через голову, и попросила на растители заменить застежки на тех, которые я очень любила. Подруги ходили со мной выбирать удобные стильные топы и брюки из тянущейся ткани на резинке. Муж проигнорировал мое заявление о том, что кроссовки New Balance слишком дорогие, поэтому я стала обладательницей нескольких разноцветных пар. Я обнаружила, что могу справиться с мягкими линзами. И я, наконец-то, сделала стрижку эмилирования волос. И тут мне стало ясно, что случилось за эти годы. С каждым отказом от чего-то я сдавала без боя болезни кусочек себя. Сегодня, благодаря настойчивости Джулии, И поддержки множества других друзей я возвращаю себе сияние и цацки. Большинство людей не заметят перемен, но они очевидны для моих близких. Только в моем случае блинг — это не свет, который отражается от бриллианта. Это искорки в моих глазах. Линда де Фью.